Заключение. Жизнь — удивительная сказка. Старение же — эволюционное чудо. А вместе это почти волшебство. Я начал эту книгу с того, что Земля еще сто лет назад была планетой молодых людей, быстрых и смелых. Тогда даже болезни были другими. Сегодня же структура заболеваемости совершенно иная. И именно то, что человечество справилось с особо опасными инфекциями, дало возможность большей части населения доживать до старости, а часто и до долголетия. Да, планета превратилась в мир людей в возрасте, и это стало ее визитной карточкой. Но именно сегодня, когда вокруг много говорят, что прожить 120 лет очень легко, я рассказываю о том, что сначала нужно научиться жить до 90, и именно в хорошем состоянии здоровья. И это звучит наперекор тому, что говорит другая сторона. Часто они утверждают, что меньше 70 лет, а это показатель ожидаемой продолжительности жизни мальчика, причем любого, который родился сегодня, живут только алкоголики и тунеядцы. Я же говорю, нет, это обычные добрые люди, которые часто ведут даже более здоровый образ жизни, чем вы. Мои оппоненты, которые говорят, что жить долго и сверхдолго – это очень просто, не видели не только долгожителей, но и просто обычных людей. Все их мысли построены лишь на исследованиях разных диковинных зверушек, причем часто это изучение только в статьях, которые пишут далекие иностранные ученые с иными целями. И поэтому очень важно отвести этих людей на экскурсию в психоневрологические диспансеры, хосписы или на прием к гериатру, чтобы они поняли, в каком качестве сегодня протекает жизнь большинства долгожителей. В основе моей книги, как, впрочем, и других моих трудов, написанных с доброй улыбкой, лежит прагматизм геронтологии и гериатрии. Эта книга выстраивает концепцию старения и долголетия как механизмов адаптации, и это полезно для любого слушателя. От профессиональных геронтологов и гериаторов до их пациентов. Это и есть сказочный путь в долголетие. И, может быть, через много лет вы вспомните, что эта книга помогла вам стать долгожителем. И о вашем путешествии во времени я хочу сказать словами великого сказочника Евгения Шварца. Поверьте сказочному королю, вы стоите на пороге удивительных событий. И раз вы прослушали эту книгу, то вы, да-да, именно вы будете жить дольше, так как само такое желание является сильнейшим защитным фактором. Самый важный вопрос, который должен поставить автор книги о долголетии самому себе – нужно ли в наши беспокойные дни, чтобы человек жил долго? Но здесь важно скорее не это, совсем другое, ради чего человек живет. А длина жизни никакого отношения ни к ее смыслу, ни к следу, который оставит человек, не имеет. Прижавшись к смартфону, наблюдать за счетчиком своей жизни, который, возможно, появится в ближайшем будущем, Тоже крайне сомнительное удовольствие. Так можно и написать эпитафию. Он жил долго, но это никому было не нужно. Всем долгого и активного путешествия по тропе жизни. Все рекомендации, вопросы и добрые пожелания вы можете прислать мне на почту. -mail Советы. Как поступать молодому человеку, чтобы прожить долго. 1. Сдайте анализы на генетические полиморфизмы в возрасте 20-30 лет в рамках программы «Активное долголетие». Такие или подобные предложения сегодня есть у большинства генетических компаний. 2. И даже в 40-45 такой анализ сдать еще не поздно. Также можно пройти обследование на предрасположенность к ряду широко распространенных в популяции заболеваний. 3. На основе вашего генетического анализа оцените все свои персональные риски, проведите коррекцию питания и двигательной активности. 4. В связи с тем, что сфера прикладной генетики и трактовки результатов полиморфизмов постоянно развивается, имеет смысл сдавать их каждые 10 лет, но не чаще и предварительно выяснив, насколько изменилось предложение. 5. Не нужно сдавать анализы на метилирование генома или длину теломер. Эти показатели плохо отражают старение целостного организма и даже его тканей. 6. Не стоит сдавать никакие биохимические и клинические анализы крови для контроля старения. Написанные книги о диагностике старения по таким анализам носят недоказательный характер. Это не более чем заработок тех, кто рекомендует такие исследования, и их дружественных лабораторий. Контролируйте риски развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Решайте проблемы со здоровьем только с врачами. Это не связано с темой старения напрямую, однако это вопрос жизнеспособности организма. Рекомендую контроль артериального давления, гликированного гемоглобина, холестерина липопротеинов высокой плотности, холестерина липопротеинов низкой плотности, 25ОНД3, витамина D3. 7. Всегда старайтесь спать полноценно, особенно после долгих перелетов. По возможности работайте в таком режиме, чтобы не было постоянно меняющегося времени засыпания. 8. Не принимайте лекарства для геропротекции, особенно рецептурные. Это не более чем шоу мирового масштаба, которое, однако, может привести к нарушению регуляции механизмов метаболической адаптации организма еще задолго до подхода к долголетию. 9. Сделайте свою жизнь активной, однако не становитесь и заложником предельно здорового образа жизни. И где эта грань, вы должны определить сами. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. 10. Нагрузка должна быть не только той, которая вам нравится. Например, у вас легко получается крутить педали, но и той, что хуже вам дается. И наоборот, если вы успешно поднимаете штангу, то займитесь и анаэробной активностью. Итак, упражнения в молодом и зрелом возрасте должны быть трех типов – силовыми, аэробными и гипоксическими. Да, это особый вид нагрузки, когда мы серьезно тренируем механизмы метаболической адаптации. Советы, если вам исполнилось 45 лет, и вы перешагнули черту зрелого возраста. 1. Сегодня человек в 45 лет как раз и начинает жить – Только наполненная радостью жизнь приведет к персональному долголетию. 2. Откажитесь от вредных привычек, особенно курения. Понимаю, это трудно, но у вас есть цель жить долго, и она поможет бросить курить. 3. Не изучайте тему старения, так как это удел серьезных профессионалов. Для вас пары моих научно-популярных книжек на эту тему вполне достаточно. 4. Постарайтесь, читая других авторов, чтобы эти книги не были написаны на основании изучения крыс и мух, даже голых землекопов. Спросите, почему? Ответ простой. Мы не мыши. Лучше брать труды врачей и физиологов или серьезных популяризаторов темы долголетия. Простота науки о старении — некий мираж или лишь видимость. Когда вам пытаются объяснить, что со старением все просто, то вас цинично обманывают. Все настолько запутано, насколько сложна временная организация нашей жизни. 5. Когда вам говорят «сдайте кучу клинических анализов, чтобы потом мы могли отслеживать ваше старение», не верьте. Наоборот, скорее всего, вы здоровый человек и даже, очень вероятно, с довольно высоким достатком. Поле интереса таких людей – здоровые бизнесмены среднего возраста. Бегите от них как можно быстрее. 6. Пройдите диспансеризацию. Как она будет выглядеть, зависит от многих факторов. Но сделайте этот шаг. Так, в фремингемском исследовании сердца продемонстрировано, что оптимальными показателями здоровья для лиц в этом возрасте являются артериальное давление менее 120 на 80 миллиметров ртутного столба, уровень холестерина менее 4,7 миллимоль на литр, К этому можно было бы добавить еще что-то, но немного, так что я остановлюсь только на этих цифрах. 7. Продолжайте быть таким же функционально активным, как в 25-35 лет. Диваны и пиво – худшие помощники. Замените их, как из-за столья, на спортзалы и регулярные пробежки. Возможны другие, самые различные виды деятельности. Отдыхайте активно. Сейчас для этого есть все возможности на любой вкус. 8. Путешествуйте по миру. Жизнь и есть путешествие. Важно, что к постной жизни вы не вернетесь. Проверено на примерах многих людей. И это единственный случай, когда я показываю и на себя. А вкус к жизни – это лучший защитник от старости. Советы геронтолога, если вам 60 лет и вы переходите в группу пожилых людей. 1. Поставьте себе цель прожить не просто дольше, а как можно дольше в хорошем состоянии здоровья. 2. В 2019 году были опубликованы результаты влияния национальной программы скрининга здоровья 2006-2014 годов в Корее на смертность, которые показали, что сама по себе проверка здоровья оказалась независимым фактором снижения риска смерти от разных причин. Можно долго обсуждать механизм такого воздействия, но это стоит взять на вооружение. Люди, проходящие проверку здоровья при всех прочих равных условиях, живут дольше. Поэтому настаиваю. Для снижения риска смерти просто пройдите скрининг. Сделайте себе или своим близким такой подарок на день рождения. 3. Чем меньше у вас будет заболеваний к 60 годам, это лишь условная контрольная точка тем больше шанс достигнуть персонального долголетия. Эту тему можно долго обсуждать, но найдите время и потратьте его на диагностику и лечение тех болезней, которые у вас накопились за прожитый период жизни. 4. Далеко не все заболевания связаны с возрастом. Это важно учесть, когда лекторы, говорящие на тему старения, будут вас убеждать в обратном. Намекаю, из 4100 человек, умирающих каждый день в России, меньше половины – люди пожилого и старческого возраста. 5. Самые опасные враги для вас, которые будут снижать качество жизни, это саркопения, потеря мышечной массы и ухудшение когнитивных функций. Условно, это ухудшение интеллекта и памяти. Эти синдромы чаще малозаметны, поэтому держите руку на пульсе вашей скелетной мускулатуры и памяти. Сохраняйте мышечную массу. Берегите ее каждый день. Лучший помощник – силовые тренировки. Но если замечаете, что теряете сноровку или силу, срочно обратитесь к гериатру. Хотя этот врач еще вам не по возрасту, возможно, вы начали ускоренно стареть. Здесь важно разобраться с причинами. 6. Относительно риск смерти от ишемической болезни сердца для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, по сравнению с активным населением, приблизительно в два раза выше, вы должны это учесть. Но теперь ваша физическая активность, как и оценка степени риска при различных видах деятельности, требует коррекции с поправкой на возраст. 7. Если вы замечаете ухудшение памяти, то это не так страшно, как если бы вы не обращали на это внимания, но это отметили бы ваши близкие. Заметьте, поголовно все люди вашего возраста говорят об ухудшении памяти, но это не мешает им вести полноценную жизнь. Тут очень важны критерии снижения этой функции. 8. Немного снизьте уровень профессиональной нагрузки, если можете себе это позволить. 9. Сдайте анализы на генетические полиморфизмы риска развития возраст-зависимых патологий, в первую очередь болезнь Альцкеймера и диабет второго типа, и проведите коррекцию образа жизни согласно полученным рекомендациям. Это последняя временная точка, когда такие исследования еще следует сделать. 10. Не изучайте старение, не слушайте лекции на эту тему, не тратьте время своей жизни, лучше сходите в спортзал или отправьтесь на природу специалистов, которых стоит слушать на данную тему, во всем мире очень мало, и разобраться, кому из них доверять, может, как ни странно, только профессионал. 11. Самый главный совет. Живите пока вне возраста. Попробуйте, вам понравится. Термин «пожилой человек» пластичен, как глина, а сам возраст, пока процессы старения не вышли на максимальную скорость, еще можно замедлить. Термин постепенно относится уже к более пожилому возрасту – 65 лет. Советы людям 75 лет и старше. 1. Ведите здоровый, но комфортный для вас образ жизни. Обратите внимание, что это не всегда одно и то же. 2. Получайте удовольствие от жизни. Не теряйте радости, так как это один из важнейших геропротекторов. 3. Если работа доставляет вам удовольствие, то трудитесь еще столько, сколько сможете. Но, конечно, стоит снизить уровень профессиональной нагрузки, например, оставить 10-20% от прежней. 4. Не меняйте свои привычки резко, если дожили с ними до этого возраста. Просто постарайтесь прожить с ними еще столько же. Это правило не касается курения. В этом случае возможен или полный отказ, или, если отмена приводит к ухудшению состояния, Уменьшение дозы никотина. 5. Питание людей в возрасте должно быть полноценным, максимально разнообразным и сбалансированным, поэтому любые маргинальные диеты уже не подходят. 6. Не занимайтесь самодиагностикой, но научитесь контролировать свое самочувствие. 7. Обратите внимание, что теперь при любых физических упражнениях риск травм должен быть минимален, особенно опасны падения. 8. Если вы или родственники заметили, что ваш рост начинает уменьшаться, срочно обратитесь к врачу, лучше к эндокринологу или гериатру. 9. В вашей жизни не должно быть одиночества. Ненужность людям – это фактор, который играет против вас и значительно ускоряет старение. 10. Если вам предлагают сделать какой-то генетический анализ, хорошо подумайте, предварительно обратитесь к врачу гериатру 11. Время жизни — это самое ценное, что есть в нашем мире, и оно принадлежит только вам. Попробуйте поставить задачу стать долгожителем. Сказать «Я могу». 12. Живите в гармонии со своим возрастом. Никакого третьего или даже четвертого возраста, как и осетрины второй свежести, просто не существует. А советы гериатра всегда повысят качество жизни и принесут больше радости. 13. Обязательно посетите гериатра, возможно, что он определит персонифицированные предпочтительные значения уровня давления или глюкозы в крови, которые могут отличаться от нормы для более молодых людей. Советы людям старше 90 лет и их родственникам. 1. Поздравляю, вы стали долгожителем. Это как звание мастера спорта по борьбе и бегу одновременно. 2. Ежедневно общайтесь с родственниками, которые вас любят. 3. Двигайтесь столько, сколько можете. Главное, чтобы после нагрузки не было ухудшения самочувствия. 4. Категорически не меняйте свой образ жизни и привычки, даже если вас очень просят внуки. 5. Ваш врач теперь только гериатор. 6. Радуйте жизни. Мир в душе ⁇ ваш лучший геропротектор. Я хочу обратить ваше внимание, что приведенные советы для каждой возрастной группы, конечно, не полные, не носят обязательного или персонального характера, а указывают только на существенные моменты, на которых я хотел отдельно остановиться. Общие советы по питанию для пожилых людей. 1. Вы достигли возраста, когда не должно быть никаких маргинальных диет. 2. Питание должно быть максимально разнообразным. 3. Россияне едят недостаточное количество овощей, фруктов и рыбы. Учтите это и, по возможности, потребляйте эти продукты чаще, вместо мучного. 4. Не переедайте. Это тоже основное правило. И обратите внимание, что редкие и обильные приемы пищи могут спровоцировать острую коронарную недостаточность. До 5% инфарктов миокарда связаны с обильным однократным приемом пищи. 5. Не перекусывайте, не заедайте эмоциональные проблемы, не ешьте во время просмотра кино или чтения. 6. Неважно время последнего приема пищи, значение имеет только суммарная калорийность, а рекомендации не есть за 2 часа до сна для вас точно не подходят, если стимулируют посетить кухню ночью. 7. Рацион обязательно должен учитывать имеющиеся заболевания и функциональные проблемы. 8. Лицам старше 75 лет нежелательно ограничивать калорийность питания, так как гипогликемические состояния в силу широкого распространения в данной когорте диабета второго типа более опасны, чем гипергликемия. 9. Внимательно слушайте рекомендации по питанию гериатров, так как именно эти врачи получили необходимые для вас знания. Риски и профилактика COVID-19 1. Наиболее опасен новый вирус для людей в возрасте с несколькими возрастзависимыми заболеваниями. 2. Риск растет с увеличением возраста. Можно признать, что COVID-19 и его прогноз являются возраст зависимыми. 3. Риски для мужчин в возрасте выше, чем для женщин. 4. Особенностью данного вируса является то, что распространяют его люди более молодых возрастных когорт в силу большей социальной активности и легкого патофизиологического ответа, который не нарушает или редко влияет на их работоспособность и активность, а более тяжело болеют люди старших возрастных групп. 5. Так как заболевания, ассоциированные с возрастом, диабет второго типа, метаболический синдром, сердечно-сосудистые проблемы, гипертоническая болезнь, не имеют нижней границы возраста, то ее нет и у COVID-19. 6. Одной из лучших профилактических мер являются аэробная нагрузка достаточной длительности и мощности, как и продолжительные прогулки на свежем воздухе. 7. В целом можно утверждать, что чем более интенсивной аэробной нагрузки вы можете себя подвергать, тем меньше у вас риск тяжело заболеть. 8. Риски COVID-19 можно рассчитать с помощью этапного комплексного обследования, которое принято в спорте высших достижений. 9. Так как способность переносить аэробную нагрузку тренируемое свойство, то и на риск развития осложнений можно повлиять. 10. При длительной сидячей работе дома во время карантинных мероприятий. Делайте двигательные перерывы. 11. Усильте самоконтроль ваших заболеваний, как минимум артериального давления и глюкозы натощак. 12. В безреальной необходимости не посещайте лечебно-профилактические учреждения и места массового скопления людей. Эффекты гипоксических тренировок, которые можно использовать в профилактике осложнений COVID-19. 1. Улучшают бронхиальную проходимость и вентиляционную функцию легких. 2. Увеличивают объемную скорость регионарного кровотока и микроциркуляции. 3. Улучшают показатели антиагрегационной активности стенки сосудов. 4. Нормализуют уровень НО, NO, моноксид азота, и увеличивают его в стенках сосудов, функции эндотелия. 5. Увеличивают количество митохондрий. 6. Снижают напряжение механизмов транспорта кислорода. Конец книги. Читал Максим Доронин.